палатинского дворца в образе статуи юного Геркулеса. Лисип, выдающийся греческий скульптор, вторая половина IV века до эры, Излюбленной темой его творчества, был образ Геракла. Со времен августа резиденцией императора становится дворец на Палатинском холме, центральный холм Рима наряду с Капитолийским.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 Я отпишу прозы, правда, не щадя ни самого себя, ни других. А лектор собирался нам читать завещание бедняги Фабриция Вейентона. Фабриции Вейентон, известный доносчик, написал по сообщению Тацита книгу под названием «Завещание», полную нападок на неугодных ему лиц. За злоупотребление Нерон приказал изгнать Вейентона и сжечь его книгу.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 Ну, понятно, каждый в этой книге что-то ищет, себя со страхом, других с удовольствием. В книжной лавке верно, сотня писцов переписывает ее под диктовку. Успех обеспечен. Твои делишки там не описаны? Есть и они, но тут автор оплошал».